Второе. Клинт верил, что фраза «сердце у него упало» не более чем поэтическое выражение, пока не испытал это на себе. Не отдавая себе отчета, что вышел из укрытия, которое обеспечивал юго-западный угол здания, он с отвисшей челюстью уставился на бетонные брызги, фонтаном летевшие, из стены крыла «В». Сколько спящих женщин погибло при взрыве, сгорело или разлетелось клочьями в своих коконах. Он едва услышал, как что-то прожужжало рядом с его левым ухом и почти не почувствовал, как другая пуля, выпущенная миком Наполитана из-за второго бульдозера, вспорола карман его брюк, отчего мелочь посыпалась на землю. Уилья схватил его за плечи и дернул назад так сильно, что Клинт едва не упал. — Вы рехнулись, док. Хотите, чтобы вас убили? — Женщины, — сказал Клинт. — Там женщины. Он вытер глаза, которые покраснели и слезились от едкого газа. Этот сукин сын Джери поставил базуку на холме, где маленькое кладбище. — С этим мы ничего поделать не можем. Уилли согнулся, уперся руками в колени. — Одного мерзавца вы уложили, и это хорошо. — А теперь мы нужны в тюрьме. Вернемся через заднюю дверь и возьмем с собой Билли. Он говорил дело. Перед зданием постоянно гремели выстрелы. Уилли, с вами все в порядке? Уилли Бурк выпрямился и криво улыбнулся. Его лицо побледнело. На лбу выступили капельки пота. Проклятие! Сердце прихватило. При последнем осмотре доктор говорил, что нужно... «Бросить эту трубку! Следовало его послушать!» «О нет!» — подумал Клинт. «Нет, твою мать, только не это!» Уилья прочитал эту мысль на лице Клинта, видел он отлично, и сжал его плечо. «Я еще не умер, док! Пошли!»